Глава первая. Исходная точка. Серое утро 1991 года, зима сковала все вокруг. Валера с лицом, измученным долгими годами работы и недавними событиями, стоит в холодном сыром тамбуре электричке. Ветер пронизывает до костей, и он зябко кутается в старое пальто, купленное еще в те времена, когда его жизнь имела смысл. Раньше у него была работа на заводе, дом, семья, но теперь... А лишь пустота и это никчемная поездка на неизвестную станцию. Электричка едет по маршруту, который Валеры знает наизусть, как и большинство тех, кто в ней находится. Все эти люди тоже потерялись во времени и пространстве, не зная, как жить дальше. Некоторые, словно сонные тени, сидят, уткнувшись в свои мысли. У кого-то глаза устремлены в никуда, словно они пытаются разглядеть ответ на мучительный вопрос. Что дальше? С конца прошлого года, когда в стране начался экономический кризис, жизнь Валера превратилась в сущий ад. Завод, который обеспечивал ему стабильную работу и уверенность в будущем, закрылся. Деньги, которые у него были, хватило ненадолго. Инфляция съела все сбережения за считанные месяцы. Цены на продукты и товары первой необходимости выросли настолько, что вчерашний робот превратился в копейки. Каждая поездка на электричке – напоминание о былых временах, когда он мог позволить себе покупать билет без лишних раздумий. Валера вспоминает, как еще недавно, всего пару лет назад, он гордился своей работой. Он был мастером своего дела, всегда отвечал за свой участок, за людей, которые двигали ему, но теперь это в прошлом. Его семья тоже распалась. Жена ушла, оставив лишь записку на кухонном столе и память о том, как все рушилось медленно, но неумолимо. Валера выдыхает густой дым сигареты, наблюдая, как тот растворяется в холодном воздухе тамбура. Пустота внутри него становится невыносимой. Он помнит разговор с Митькой, старым знакомым, который теперь живет по своим правилам вне закона. Митька предлагал ему возможность заработать, но это было связано с криминалом, с грязными делами, от которых Валера всегда держался подальше. Однако теперь, в его ситуации, это предложение выглядит иначе, как единственный выход из этой безнадёги. Электричка неожиданно замедляется, вырывая его из измышлений. Станция полузаброшенная, мрачная, как и все, что его окружает в последнее время. Сердце Валеры начинает биться быстрее, Предчувствие, что все вот-вот изменится, наполняет его до краев. В голове мелькают образы из прошлого. Работа, жена, сын, который теперь не звонит. И все это вплетается в один клубок боли и сожалений. Но тут в сознании Валеры происходит что-то странное. Воспоминания начинают изменяться. Разговор с Митькой приобретает новые краски. Теперь он видит в нем не просто случайную болтовню, а настоящий шанс – возможность. Он чувствует, как внутренняя тревога сменяется решимостью. «А что терять?» – думает он. «Жизнь уже и так в руинах». Голос в голове, сначала слабый, становится все громче и настойчивее. Этот голос не его собственный, но Валера не осознает этого. Он решает. «Да, надо попробовать». Митька был прав. Электричка снова трогается, но для Валера это уже не просто поездка на работу. Он чувствует, как в его голове формируется план, как его пальцы дрожат от новой неожиданной лишимости. Этот пояс везет его не только по рельсам, но и к новой жизни, где уже не будет ничего прежнего. Глубоко внутри Валера чувствует холодок, но его не пугает неизвестность. Она манит его а в темноте, скрытой от глаз, начинает действовать за демон медленно, незаметно, но уверенно подводя Валеру к черте, за которой уже не будет пути назад. Валера, облокотившись о ржавый поручень, смотрит чек за окно тамбура на серую зимнюю станцию, где между вагонами мелькают тени людей. Электричка едет медленно, словно боясь окончательно замерзнуть в этом безмолвии, которую окутывает все вокруг. Он видит, как на перроне сгрудились люди, что-то активно обсуждают, размахивают руками. Среди них явно выделяются несколько челноков. Люди с огромными клетчатыми сумками, которые таскают с собой товар, привезенный с рынка или из заграничных поездок. Еще пару лет назад они не думали бы, что окажутся в такой ситуации, зарабатывая на жизнь спекуляцией, торгую все тем, что попадется под руку. Валера невольно вспоминает те времена, когда такие вещи казались ему чуждыми, когда он еще гордо называл себя рабочим, когда все было предсказуемо и стабильно. Но теперь он видит в этих челноках не просто торговцев, а людей, которые нашли способ выжить, хоть и ценой своего достоинства. Сколько раз он сам покупал у них дешевую одежду, еду или обувь, Делая вид, что все это временная мера. Он видит женщину, закутанную в платок, торгующую самодельными варушками и носками, явно привезенными из деревни. Ее лицо усталое, но сдержанное, с прожилками боли и отчаяния, как у многих других здесь. Когда-то она могла бы гордиться своей работой, своими руками, которые создают тепло. Но теперь она торгует этим на морозе, надеюсь, хоть как-то свести концы с концами. Еще один мужчина, пожилой и хмурый, стоит рядом с пустыми ящиками, в которых когда-то была картошка. Валера вспоминает, как сам покупал картошку у таких продавцов, обменивая последние рубли на килограммы, которые должны были поддержать его семью. Но теперь семья ушла, а картошка лишь горькое напоминание о том, что все когда-то было иначе. Каждый предмет на перроне, каждая мелькнувшая фигура вызывает у Валера цепочку воспоминаний. Его сознание, замерзшее от равнодушия, вдруг начинает разогреваться этим горьким теплом прошлого. А он вспоминает, как когда-то был участником системы, которая казалась нерушимой. Как на заводе каждый день проходил под знаком планов и норм, как выходил на обед, обсуждая с коллегами очередные новости, не подозревая, что все это может разрушиться в одночасье. Но затем в его сознании начинает происходить нечто странное. Воспоминания начинают переплетаться с мыслями о будущем. Тот Митька, который предлагал дело, вдруг появляется в этих мыслях как спасение, как выход из этого бесконечного круга отчаяния. Валера видит перед собой не просто предложение, а реальный шанс. Шанс вырваться, начать жить иначе, может быть даже лучше. Он вспоминает, как в последний раз разговаривал с Митькой. Тот говорил о больших деньгах, о том, как легко можно заработать на тех, кто сейчас не успевает за изменениями. «Тебе всего лишь нужно принять решение», – говорил Митька, и тогда эти слова казались Валерии глупыми, пустыми. Но теперь они звучат иначе. Теперь они обретали смысл, были наполнены какой-то скрытой истиной. Он пытается вспомнить, было ли что-то странное в разговоре с Митькой, что-то, на что стоило бы обратить внимание. Но мысли ускользают, становясь все более расплывчатыми. Только одно ясно – этот шанс нельзя упустить. Нужно действовать, пока не стало слишком поздно. Валера чувствует, как внутри него зреет новая решимость. Это больше не те робкие мысли, которые раньше блуждали у него в голове, не те сомнения, которые заставляли его откладывать решение. Нет, теперь это решимость, подкрепленная внутренним голосом, который шепчет, что все будет правильно, что он должен это сделать, иначе останется ни с чем. Электричка снова трогается с места, вырывая его из размышлений. Перон остается позади, а вместе с ним и воспоминания о том, что было и что могло быть. В голове Валера зарождается план. Он еще не до конца понимает, откуда у него эта идея, но чувствует, что должен следовать за ней. Когда электричка останавливается на нужной станции, Валера выходит в холодную зимнюю пустоту. Это маленький забытый поселок, где время словно остановилось. Снег, слякость и мусор на дороге – все это смешано с общим ощущением заброшенности. Он оглядывается, видя, как в полумраке передвигаются тени людей, похожих на призраков. Здесь царит отчаяние, видимое в каждом закауке, в каждом звуке. На тропеньке к поселку, возле перевергнутой мусорной бочки, Валера замечает мужчину, лежащего прямо в канаве. Это местный, старый и побитый жизнью. Видно, что он давно потерял надежду. Его куртка грязная и порванная, а рядом валяются пустые бутылки. Валера останавливается на секунду, смотрит на него, думая. «Замерзнет же, окаянный! Хотя и черт с ним!» «Теперь всем не до пряников». С холодным равнодушием он шагает дальше, не в силах помочь, да и не желая этого. Он знает, что в этом мире каждый сам за себя. Подходя к нужному дому, Валера слышит ляск цепи, из-за ворот выскакивает огромная овчарка, заливаясь злобным лаем. Велос натягивает цепь до предела, готовый разорвать любого, кто приблизится». Из дома, скрипя дверью, выходит старуха в старом ватнике и меховой шапке, такая же ветхая, как и ее дом. В ее взгляде сквозит недоверие и презрение. Она видит в очередного жалкого паденщика, пришедшего к ней за мелкой подработкой. «Опять ты! Сразу доделать не мог! Крыша совсем посыпалась!» Хрипло бросает она и указывает на лестницу, ведущую к чердаку. Валера молча кивает и идет к крыше, чувствуя, как холод проник до самых костей. Лестница дрожит под его весом, но он поднимается, крепко сжимая в руках инструменты. Руки мерзнут, почти теряя чувствительность, но он не обращает на это внимания. Под ногами хрустят старые доски, пригибающиеся от тяжести снега. Каждый удар молотка отдается тупой болью в суставах, но это его не останавливает. Единственная мысль, которая держит его на плаву, необходимость заработать хоть немного денег, чтобы протянуть еще пару дней. Старуха снова появляется внизу, наблюдая за ним. Ее губы сжаты в тонкую линию, в глазах сквозит презрение. Она не говорит ни слова, но ее взглядом Валеру чувствует всю ненависть и отвращение, с которыми она его оценивает. Для нее он такой же пьяница и неудачник, как те, кто лежит в канаве. Но он молчит, потому что знает. Она, по сути, права, только такие берутся за такую работу, еще и за такие копейки. Когда работа заканчивается, Валера распускается с крыши, весь в снегу и грязи. Руки трясутся, пальцы окоченили, но он доволен, что смог сделать то, что требовалось. Старуха подходит ближе, извлекая из кармана помятой купюры 20 рублей, которые она с раздражением бросает ему под ноги. Халкашня! бормочет она, разворачиваясь и уходя обратно в дом. Валера поднимает деньги и смотрит ей вслед. Эти 20 рублей ⁇ жалкая поддачка, но они дают шанс на хрупкую веганность, что сегодня он поест. Он знает, что не может так жить дальше что пора что-то менять». В голове снова всплывают слова Митьки. «Ты только подумай, сколько можно поднять на этом». Идя по дороге обратно, мимо тех же разоренных домов, воняющих мусором дворов, и снова встретившегося ему пса, который лает издалека, Валеры чувствует, как внутри него нарастает новая решимость. «Эта работа, эти люди, этот поселок — все это не его». Он больше не может быть частью этого умирающего мира. Ему нужно двигаться вперед, и он знает, как это сделать. Мысленно он уже решает, что свяжется с ним. Он не будет задавать лишних вопросов, просто пойдет и сделает то, что нужно. На сердце странное облегчение, почти радость, смешанная с легкой тревогой. Валера еще не понимает, что это не его собственные мысли, а голос, который направляет его, но он чувствует, что должен следовать за ним, иначе так и останется в этом мертвом месте. Словно мгновение он снова сидел в электричке, уставившись в мутное окно, за которым мрачные зимние пейзажи казались бесконечными. Его мысли блуждали в прошлом, в те времена, когда он еще был пионером и верил, что будущее будет светлым и стабильным. Эти воспоминания были далекими, словно из другого мира, который больше не существовал. Вагон был полупустой, и вокруг царила тишина. Люди сидели молча, каждый погруженный в свои собственные мысли и заботы. Никто не смотрел друг на друга, Каждый старался быть как можно незаметнее. Такая привычка выработалась у многих за последние месяцы, когда жизнь становилась все труднее. На одной из станций в вагон вошли двое молодых парней. Один невысокий и нагловатый, с острыми чертами лица, другой массивный, с хищным взглядом. Они быстро прошли по вагону, осматривая пассажиров, как бы оценивая, кто станет их следующей жертвой. Остановились рядом с Валерой. Первый парень с усмешкой наклонился к нему. «Дядь, есть пять рублей?» Валерой медленно оторвал взгляд от окна и посмотрел на него. Он видел таких парней много раз. Те, кто привык выживать за чужой счет. Но ему было плевать. Жизнь уже давно ударила его сильнее, чем могли бы эти двое. «Нет», — сказал он коротко, пытаясь не ввязываться. Парень не отступил. Ему было нужно показать свою силу, особенно перед товарищем. «А если найду?» С издевкой продолжил он, дерзко посмотрев на Валеру. Валера снова взглянул на него. Внутри него что-то щелкнуло, но растала злая усталость от всего. От этой поездки, от этой жизни, от всего вокруг. «Ну найди!» – спокойно бросил он, даже не дрогнув. Парень неожиданно растерялся. Этот ответ был ему явно не по душе. Он обернулся к своему другу, который уже начал смехаться «Слышь, ты чё, меня за мусора держишь? Думаешь, я сейчас буду тебя шмонать?» Нахально спросил первый, поднимая руку, чтобы ухватить Валеру за грудки. В этот момент Валера почувствовал, как его терпение лопнуло. Он резко схватил парня за руку, сжал ее так что тот на мгновение замер от неожиданности и тихо, но угрожающе сказал. «Дядь, оставь меня в покое. Не видишь, у меня дерьма и без тебя хватает». Парень на секунду замер, в его глазах проминкнуло сомнение. Он явно не ожидал такой реакции. Окружающие в вагоне сидели, как будто ничего не происходило. Никто не вмешивался, никто не смотрел в их сторону. Каждый делал вид, что занят своим делом. Второй парень подошел ближе, но первый, почуяв, что здесь можно нарваться на проблемы, махнул рукой. «Ладно, хрен с тобой», бросил он, выдергивая руку и отступая. «Живи пока». Они отошли, уходя в другой конец вагона, уже выискивая новую жертву. Валера сидел на месте, пытаясь успокоиться после напряженного момента. Его сердце все еще стучало, но внутренний голос не давал ему покоя. «Может, потренироваться?» Эта мысль возникла неожиданно, как вспышка. Он сам не понял, откуда это взялось, но она зацепила его сознание. Валера не сразу осознал, что это значит, но вскоре пришло странное озарение. Если он собирается ввязаться в дела, которые предлагал ему Митя, то должен быть готов к любым ситуациям. Эти двое парней, которые только что пытались его прижать, могли бы стать отличным тестом. Они не представляли угрозы, но могли помочь ему понять, насколько он готов к жизни полной риска. Он встал с места и медленно направился к парням, которые уже переключились на другого пассажира. Внутри его все кипело. Смесь страха и ярости, но он знал, что это его шанс проверить себя. «Эй, пацаны!» Тихо, но твердо позвал Валера. Парни обернулись, их лица выражали удивление. «А ну, гони свои последние рубли!» Они замерли на мгновение, ошарашенные такой дерзостью. Это было не тот, что они ожидали от мужика, которого только что пытались прижать. «Ты чё, мужик, с рухнул?» Бросил один из них, тот, что повыше, и шагнул к Валере. «Пошел отсюда, шавка!» Но Валера уже был готов к этой реакции. Он сделал шаг ближе, демонстрируя, что не боится. Парень попытался ухватить его за грудки, но Валера неожиданно перехватил его руку и толкнул, заставив отступить назад. Второй парень, не раздумывая, выхватил из кармана нож. Лезвие блеснуло в тусклом свете вагонных ламп. «Прибью, рот! прошипел он, бросаясь вперед. Но Валера сработал на инстинктах. Увидев движение, он оскочил в сторону и в следующую секунду схватил руку с ножом. Силой своего отчаяния и страха он выворачивал руку так, что парень вскрикнул от боли. В этот момент нож выпал из его руки, и Валера, почти не раздумывая, схватил его... Но сделал это слишком резко. Лезвие прошло по горлу парня, и все закончилось в мгновении ока. Парень оказался на полу, пытаясь остановить кровь, которая текла из его раны. Второй парень, видя, что произошло, испуганно отступил и метнулся к выходу, оставив своего товарища на полу. Он не собирался рисковать жизнью. Валера стоял над телом, тяжело дыша. Вокруг было тихо, и только тихий хриппарни и звук его собственного сексобиения напоминали ему, что это не сон. Он смотрел на нож в своей руке, осознавая, что только что сделал. Но в его голове не было ни паники, ни ужаса. Было только странное чувство правоты, а он выжил в этой ситуации, он сделал то, что должен был сделать. Стоя, тяжело дыша над мертвым телом, Чувствуя, как адреналин медленно отпускает его, вагон погрузился в гнетущую тишину. Он огляделся вокруг, и с каждым взглядом на пассажиров ему становилось ясно. Никто не собирался вмешиваться, никто не хотел быть частью этого кошмара. Кто-то нервно перелистывал газету, пряча взгляд за тонкими страницами. Пожилая женщина на другом конце вагона, казалось, была поглощена своим вязанием, хотя ее руки дрожали так, что петли постоянно срывались с спиц. Мужчина с грязными ногтями что-то настойчиво ковырял в пальце, как будто это было самым важным занятием на свете. Валера перевел взгляд на парня с корзинкой грибов, который сидел рядом. Молодой... Почти мальчишка, он крепко держал корзинку с сушеными грибами, товаром, который нередко продавали в электричках. В его глазах читалась паника, и когда их взгляды встретились, парень замер, как олень перед фарами машины. Валера не успел ничего сказать. Парень сам торопливо зашептал. «Я ничего не видел! Меня тут не было!» Он проговорил это так быстро, что слова слились в один неразборчивый поток. Не дождавшись ответа, он быстро встал, попятился, стараясь не поворачивать спиной к Валере и, держа корзинку перед собой как щит, поспешно вышел из вагона и, едва пояс остановился на следующей станции, вздохнув, Валера медленно вышел из вагона на перрон. Его шаги были уверенными, но внутри него все еще кипели эмоции. Жизнь только что сделала крутой поворот, и он понял что назад пути уже нет. Казалось, теперь он был готов ко всему, что ждет его впереди».